Другими выводами Вавилова мы еще воспользуемся позднее, а сейчас вернемся к нашим богам. Как следует из приведенных ранее текстов, прибывшая на землю группа занималась не только собственным пропитанием. И если выращивать растения можно и в котловинах, то фразу «мы все на рудниках», произносимую взбунтовавшимися богами, К сельскохозяйственным работам никак отнести нельзя. Эта фраза вполне определенно указывает на добычу каких-то полезных ископаемых. Полезных прежде всего, конечно, самим богам. «Войну вам объявить из нас желает каждый. Мы все на рудниках. И труд наш непосильный в конец нас изнуряет. Работа тяжела, страдания велики. Довольно». Мольбы и стоны, и удары палок из тёмных подземелий копий доносились. В принципе, это также укладывается в рамки стратегии сугубо безразлично потребительского отношения инопланетной цивилизации к ресурсам нашей планеты. Но что именно они добывали? Ситчин выдвигает версию, что в древних преданиях речь идёт о добыче золота. И надо сказать, не без оснований. Скажем, Канелис, развивая версию Ситчина, приводит весьма любопытные данные по этому поводу. Инженеры горнодобывающей промышленности в Родезии, так же как и в Южной Африке, часто находили залежи золота путем розыска доисторических копий. Зная, что многие из новых перспективных мест разработки минеральных ресурсов в Южной Африке использовались людьми еще в глубокой древности, Англо-американская корпорация снарядила археологические экспедиции для проведения раскопок на месте намечающегося строительства шахт, прежде чем современное оборудование уничтожит все следы проводившихся там в древности горнодобывающих работ. В опубликованном в журнале «Оптима» отчете Адриана Боше и Пьера Бомона о южноафриканских археологических находках говорилось, что ученые открыли множество слоев, имеющих признаки древних и доисторических копий и содержавших человеческие останки. Анализ угля, доставленного в качестве образца с мест раскопок, проведенных в Ельском университете и университете Кронингена, Голландия, позволили установить, что период образования этих слоев можно определить в рамках от 2000 года до нашей эры до 7690 года до нашей эры. Недоверчивые ученые начали раскопки в том месте, где по нескольким признакам была начата горнодобывающая деятельность. Образец каменного угля был послан на анализ в Хронингенскую лабораторию. результат превзошел все ожидания 41 250 год до нашей эры плюс-минус 1600 лет ученые южной африки затем взяли образцы почвы в окрестностях доисторических копий с юга свазилэнда внутри найденных пещер где велась разработка горных пород Археологи обнаружили прутья, листья, траву и даже перья. Все это, очевидно, использовалось древними рудокопами в качестве постели. На уровне слоя, датированного примерно 35 тысяч лет до нашей эры, были найдены также кости, составленными на них каким-то острым предметом отметинами, которые свидетельствовали о том, что человек умел считать даже в столь отдаленное время. Другие останки отодвигают временные рамки этого периода примерно 50 тысяч лет до нашей эры. Полагая, что начало эпохи появления первых копий в Свазеландии в действительности относится к промежуткам от 70 тысяч лет до 80 тысяч лет до нашей эры, два ученых высказали гипотезу о том, что Южная Африка находилась на переднем крае самых передовых технологий и изобретений еще 100 тысяч лет до нашей эры. Корнелис, сошедшие с небес и сотворившие людей. Оставим в стороне вопрос о точности датировок, равно как и явное стремление Корнелиса вслед за упоминаемыми им исследователями опуститься как можно дальше вглубь времен этих датировок, Сконцентрируемся на самом факте наличия свидетельств Интереса к масштабной добыче золота в древние времена Почему-то для древних рудокопов золото было весьма нужно Раз они его добывали в столь немалых количествах Что свидетельства этой добычи сохранились до сих пор Следует отметить, что вообще сам факт значительного интереса к золоту его высокой стоимости на протяжении практически всей истории человечества вызывает сильное недоумение. Почему этот желтый металл имел и продолжает иметь столь большую ценность? Цены на само золото и на изделия из него многократно превышают реальные расходы как на добычу металла, так и на изготовление из него каких-либо предметов. Также многократно Превышают они и бытовую ценность этих предметов. Реальных объективных причин этого явного завышения стоимости просто нет. Если и есть коль-нибудь существенная польза данного металла, то лишь в областях, связанных с высокими технологиями. В радиоэлектронике, химической промышленности и тому подобное. Но и там его стоимость завышена как минимум в несколько раз. А зачем золото могло понадобиться так сильно людям с примитивными технологиями? Помнится, несколько десятилетий назад господствовала та точка зрения, согласно которой золото ценилось из-за того, что благодаря его свойствам, относительно низкой температуре плавления, высокой ковкости и так далее, даже с помощью примитивных технологий из него можно было изготавливать орудия труда и бытовые предметы. Эта версия даже излагалась в школьных учебниках. Ныне же эта точка зрения представляется как минимум весьма сомнительной. Похоже, это понимают и сами историки, поскольку в последнее время она уже не выходит на первый план. Действительно, орудия труда из камня, топоры, ножи и так далее гораздо более прочны, гораздо более долговечны, Гораздо более эффективны при обработке других материалов, нежели те же орудия, но сделанные из золота. В результате каменные орудия постепенно вытесняются из обихода лишь с освоением бронзы. А это куда более позднее время, нежели освоение добычи золота. Бытовые предметы из золота, конечно, выглядят более привлекательными, чем изготовленные, например, из глины. Однако и проблем с их изготовлением несравненно больше. Нужно добыть металл, переплавить, обработать. С керамикой всё на несколько порядков проще. Удобнее она и в эксплуатации. И опять мы видим ту же картину. Гончарное производство появляется на очень ранних стадиях развития человеческой цивилизации. И не прекращается вплоть до наших дней. А изделие из, казалось бы, совсем... Простой глины порой даже превосходят по красоте золотые блюдца, чаши и прочие бытовые предметы. Логичность этих соображений очевидна даже историкам, которые последнее время делают упор прежде всего на ритуальном предназначении золотых изделий. Но что такое по своей сути ритуальное предназначение? Это не абстрактное поклонение богам, а прежде всего жертвоприношение им. Говоря другими словами, просто приношение богам. Ну, дань, если хотите. Преклонение человека перед золотом уходит своими корнями в глубокую древность. К периоду возникновения цивилизации и зарождения религии. К его контактам с древними богами. Боги Шумера требовали, чтобы им подносили еду на золотых подносах. Вино и воду в золотых сосудах. и просто обожали всяческие золотые украшения. Когда израильтяне покидали Египет в такой спешке, что у них не было времени прихватить с собой даже ломать хлеба, не смея слушаться приказа богов, они забрали из Египта все золотые и серебряные изделия. Корнелис, сошедшие с небес и сотворившие людей, пожалуй, наиболее показательны в этом отношении южноамериканские инки, которые вообще не использовали золото в бытовых нуждах, хотя и добывали его в колоссальных количествах. Изумительные по своей красоте чаши, блюда, доспехи и прочие изделия из этого металла просто складировались в ожидании прихода богов. Если же и вынималось что-то из запасников, то исключительно опять-таки для религиозных церемоний. И каково же было изумление инков, при появлении алчных до да золота испанцев. Индийцы никак не могли понять безрассудство конкистадоров в стремлении овладеть золотом в любом его виде. Витинкам оно было не нужно, и приготовили они его как раз для пришельцев, для тех, кого они приняли за богов. Возникает закономерный вопрос, а почему боги были столь же алчны до да золота? Масштабы его добычи явно превосходят сугубо бытовые нужды. Тем более, что добыча его началась, судя по всему, уже в тот период, когда перед богами стояла задача выживания на чужой планете. Задача куда более насущная. К сожалению, здесь мы не располагаем какими-либо хотя бы косвенными фактами и вынуждены ограничиться лишь голыми предположениями. Трудно представить себе какой-нибудь вид двигателя, в котором золото использовалось бы в качестве топлива. Также вызывает сильное сомнение, что богам золото было нужно в таком количестве для подчинки или модернизации своего космического корабля. Скорее всего, золото представляло немалую ценность на их родной планете. И задачей масштабной добычи было все-таки обогащение. Либо для того, чтобы откупиться за собственные грехи, либо для того, чтобы эти грехи усилить, прикупить на добытое богатство новых сторонников и попытаться вновь захватить власть в небесном царстве силой, либо просто вернуться домой богатыми в случае прощения. Неизвестно также, что еще добывали боги в подземных шахтах и открытых котловинах. Никто толком подобных исследований еще не проводил. А древние мифы по этому поводу хранят полное молчание. Как бы то ни было, по приказу одних богов, другие боги трудились поте лица, не покладая рук. Видимо, перетрудились, поскольку в конце концов взбунтовались. В результате чего было принято решение создать раба в виде человека. Каково решение и воплотилось в жизнь. И благополучно переложили тяготы и заботы, на это свое создание. Кстати, попутно боги частично решили для себя и проблему с малым количеством представительниц прекрасного, то есть женского пола. Как говорят древние мифы, описывая дальнейшие события, боги-мужчины не гнушались половых контактов с женщинами-людьми. Подобных событий в легендах и преданиях просто масса. И между прочим, описание обратных контактов То есть половых контактов между мужчиной человеком и женщиной богом очень немного они тоже есть но все-таки их кардинально меньше пожалуй здесь стоит отметить только еще один момент если по шумерским преданиям для создания человека использовалась просто некая суть некого бога то по другим версиям этого же мифа для данной операции использовалась суть в виде крови, костей или другого источника генетического материала того бога, который стоял во главе зачинщиков бунта одним выстрелом двух зайцев. И главаря ликвидировали, и сами причины бунта устранили. Получается, что мы не просто созданы, а созданы в качестве рабов, изговорящей мартышки и провинившегося бога. созданы для того, чтобы работать, работать и еще раз работать. И только лишь для этого. Ничто другое богов-создателей не интересовало, по крайней мере на этом этапе. И с созданием человека боги, то есть представители инопланетной цивилизации, переходят от безразличного отношения к местным обитателям к стадии их откровенной эксплуатации. Неприятно? Конечно. Унизительно? Несомненно. Увы, родители не выбирают. Кому и зачем понадобилась битва за урожай? Итак, боги создали человека для того, чтобы он на них работал. Трудно определенно сказать, заменил ли человек богов в шахтах и на народниках. Тут данных для объективной проверки не хватает. Точнее, их практически нет. Гораздо лучше дело обстоит со свидетельствами того, что представители инопланетной цивилизации все-таки переложили на людей заботы по обеспечению богов продовольствием. И в связи с этим обращает на себя внимание такое важнейшее событие в нашем прошлом, которое связано с возникновением земледелия. Тем более, что, как мы уже видели ранее при анализе особенностей основных культурных растений, Событие это явно не обошлось без прямого участия богов. Однако для начала забудем на время про этих самых богов и посмотрим на появление земледелия с более привычной точки зрения, в которой вмешательство некой внешней силы в лице представителей инопланетной цивилизации не предусматривается, а считается естественным и закономерным результатом сугубо внутреннего развития человеческого сообщества. Земледелие – один из основных и важнейших элементов человеческой цивилизации как таковой. Это, по сути, аксиома современного взгляда на нашу историю. Именно с освоением земледелия и переходом к соответствующему ему оседлому образу жизни связано формирование того, что мы понимаем под термином «общество» и «цивилизация». Там, где не было перехода к земледелию, не возникала и цивилизация. И даже наше современное промышленное и технологически развитое общество, как ни крути, немыслимо без сельского хозяйства, обеспечивающего пропитанием миллиарды людей. Вопрос о том, как и почему первобытные люди перешли от охоты и собирательства к возделыванию земли, считается давно решенным и входит в такую науку, как политэкономия, довольно скучным разделом. Любой мало-мальско грамотный школьник сможет изложить вам свою версию данного раздела, включенного в упрощенном варианте в курс древней истории. Вроде бы все ясно. Первобытный охотник и собиратель очень сильно зависел от окружающей его природы. Вся жизнь древнего человека была борьбой за существование, в которой львиную долю времени занимал поиск пищи. И вследствие этого... весь прогресс человека ограничивался довольно незначительным совершенствованием орудий добычи средств пропитания. На каком-то этапе, согласно принятой точке зрения, рост численности людей на нашей планете привел к тому, что охота и собирательство уже не могли прокормить всех членов первобытной общины, которой оставался единственный выход – освоить новую форму деятельности земледелия, для чего требовался, в частности, оседлый образ жизни. Переход же к земледелию автоматически стимулировал развитие технологий, орудий труда, методов строительства стационарного жилья, формирования социальных норм, общественных отношений и так далее и тому подобное. То есть являлся спусковым крючком быстрого продвижения человека по пути цивилизации. Именно так представляют себе историки, естественный закономерный процесс перехода от охоты и собирательства к земледелию. Данная схема кажется настолько логичной и даже очевидной, что все как-то не сговариваясь практически сразу приняли ее за истинную. И никто даже не пытался ее подвергнуть сколь-нибудь серьезному сомнению довольно долго. И все бы было хорошо, но бурное развитие науки в последнее время вызвало активный пересмотр многих базовых и, казалось бы, незыблемых ранее теорий и схем. Неожиданно начал трещать по швам классический взгляд на проблему перехода человека от примитивного первобытного существования к земледелию.